С превеликой осторожностью Мазур пробирался по летнему лесу, пронизанному теплыми лучами августовского солнца. Веревку, которую связали его партизан, он благополучно перетер о корень. Веревка оказалась крепкой, освобождение заняло чуть больше времени, чем хотелось бы, но да главное, что живой и на свободе. О погибшем партизанском отряде старался он не думать, да и что в этом толку? Думай, не думай, назад никого не вернешь. Может, если бы послушались его, были бы до сих пор живы. Впрочем, если бы они были живы, сам Мазур, скорее всего, был бы мертв. Лейтенант понимал, что перемещаться среди бела дня по прифронтовому лесу — дело крайне рискованное. Он, конечно, держался осторожно, но, как говорится, на всякую мышку есть своя кошка. К тому же, как известно, каратели эсэсовцы часто ходят с овчарками, и тут уж таись, не таись, а очень скоро тебя унюхают и отправят навстречу с предками. Значит, будем искать убежище, а в путь отправимся ночью, — решил он. Однако перед тем, как залечь во временную берлогу, хорошо бы поесть. Плохо только то, что в бега Мазур пустился без подготовки и кроме кисета с махоркой, спичек и компаса ничего при себе не имел. Оружие у него забрали партизаны, так что он теперь даже Тетерева подстрелить не мог или Кролика, какого-нибудь захудалого. Впрочем, и при наличии пистолета все равно не стал бы он стрелять в лесу. На шум явились бы эсэсовцы, и тут уж любому небо показалось бы совчинку. Можно было, конечно, насобирать ягод, однако ягоды в лесу не мытые, как раз получишь дизентерию. Вот если бы нашелся какой-нибудь ручеек, это стало бы спасением уже, потому хотя бы что и пить, нам тоже очень хотелось. Прошлой ночью прошел небольшой дождик, и мазур попил с ладони, но этого явно было мало. Имелись, конечно, способы добыть воду вручную, даже без рузья или озера притом. Но для этого нужен был, по меньшей мере, котелок, куда добытую воду собирать. Вот что надо было взять в партизан, котелок, а вовсе не пистолет, из которого под носом у немцев все равно стрелять не станешь. Бесшумно передвигаясь по лесу, лейтенант добрался до низины, где буйно разрослась разного рода мелкая лесная растительность, от клевера и крапивы до зверобоя и ромашек. Земля здесь была влажная, хотя ни озер, ни ручев как будто бы нигде не наблюдалось. Лейтенант подобрал сухую корягу, начал ковырять ей почву. Прокопав немного вглубь, отбросил корягу, поискал глазами, нашел плоский острый камень размером с кулак, и им принялся расширять дыру в земле. Ямка вышла достаточно глубокой, чтобы из нее пить. Оставалось только дождаться, пока она течет достаточно воды. Погода ямка потела влагой и концентрировались на ее стенках капельки воды, Мазур пошел по грибы. через полчаса вернулся с добычей. В ямку уже натекло достаточно грунтовых вот, чтобы напиться. Однако лейтенант, приглядевшись к темной, мутной, полной, нечистой взвеси и мертвых лесных насекомых в воде, все же передумал. И в самом деле надо было умирать от жажды, чтобы пить такую сомнительную жижу. Набранные лейтенантом грибы, которые он частично рассовал по карманам, а частично нес в руках, казались гораздо более интересной добычей. Грибы надо будет нанизать на веточку и пожарить на костре. Вот вам еда. Сказано, сделано, лейтенант натаскал сухих сучьев и организовал костерок. Небольшой, но вполне достаточный для мелкой прожарки. Костер он устроил таким образом, что его со всех сторон закрывали деревья. Ветра в лесу не было, дым был еле заметен и шел вверх вертикально. Уже шагов с десяти бледный столбик дыма нельзя было увидеть практически ниоткуда, и таким образом костер никак не мог рассекретить место, где прятался Мазур. Спустя минут десять лейтенант уже вращал над костром веточки с нанизанными на них грибами. Конечно, по-настоящему обжарить грибы таким образом было трудно, однако это мало беспокоило Андрея. Благородные грибы, вроде белых и подберезовиков, можно есть практически сырыми, вреда от них не будет. Лишь бы не попался случайно мухомор или поганка. Несмотря на городское воспитание, мазур достаточно разбирался в грибах, чтобы не перепутать съедобный гриб с поганом. Если вдруг возникало сомнение, он отбрасывал гриб в сторону и нанизывал на веточку другой. Аромат от жареных грибов шел совершенно дуряющий. Мазур не ел уже почти сутки. После еды опять напомнила себе жажда. Он снова сходил к ямке в низине, однако вода в ней чище не стала. Ладно, напиться он сможет на рассвете, когда на листьях выступит роса. Затем Мазур вернулся к кострищу и собрал кучу молодых веток. После бессонной ночи и треволнений утра организм настоятельно требовал отдыха. Однако в последний момент лейтенант передумал ложиться. Здесь, в низине, на него легко могли наткнуться польские партизаны, советские разведчики или немецкие каратели, не говоря уже про диких зверей, которые водились в здешних лесах. Надо бы поискать другое место для сна, более безопасное. Лучше всего устроиться на каком-нибудь ветвистом дереве. Ни собака тебя не учуют, ни люди случайно не наткнутся. Да и от близкого знакомства с волками или, например, кабанами это тоже вполне гарантировало. Правда, имелся тут некоторый риск. Уснув, можно неосторожно пошевелиться, свалиться на землю и расшибиться в древзге. Однако от падений и увечья лейтенанта должен был защитить один хитроумный метод. Какое-то время он прогуливался по лесу, ища подходящее, то есть крепкое и густое дерево, На некоторые он даже влезал, проверяя, достаточно ли упруги ветви, чтобы удержать его, и достаточно ли густа листва, чтобы его спрятать. Наконец лейтенант остановил свой выбор на раскидистом старом дубе. В нижней части ствола веток у дуба не было, и залезть наверх казалось делом совсем непростым. Однако с точки зрения Мазура это было скорее преимущество, чем недостаток. Если ему туда залезть трудно, трудно будет и тому, кто решит за ним поохотиться. Призвав на помощь всю силу и ловкость, лейтенант вскарабкался наверх и довольно удобно устроился между широкими крепкими ветками, которые были красиво осыпаны крупными желудями и узорчатыми зелеными листьями. Бодрствуя, свалиться с таких веток на землю почти невозможно, а вот во сне... Лейтенант, однако, знал способ обезопасить себя от падения. Способ этот, правда, годился скорее для циркового гимнаста. Ну, да ведь не боги горшки обжигают. Прежде чем окончательно расположиться на отдых и вкусить от радости морфея, лейтенант снял с себя гимнастерку и скрутил ее для крепости в жгут, оставшись в одной нательной рубой. Один рукав гимнастёрки он привязал к ветке, а другой — к своей собственной руке. Теперь, если даже он свалится с дуба, эта оригинальная страховка удержит его от падения на землю. Подергав для надежности за гимнастерку и убедившись, что привязана она крепко, Мазур с чистой совестью погрузился в сон. Сны ему снились пестрые, напряженные. То чудилось, что отправился он в тыл к врагу за языком и вдруг, обездвижив фашисты, видит, что это никакой не фашист, а он сам, лейтенант Мазур, лежит на земле и смотрит на себя снизу вверх умоляющим взглядом. В другом сне к нему являлся отвратительный особист майор Варкин с хищным лисиим взглядом. — Ну и куда ты намылился, лейтенант? — голосом ласковым и одновременно пугающим спрашивал майор. — Прямо в руки к фрицам. Думаешь, они тебя пощадят? — Возвращайся, лейтенант, возвращайся, по-хорошему, пока не поздно. Повинную голову, как известно, меч не сечет, а то ведь поймаем тебя. Поймаем их к стенке поставим. Честное чекистское тебе даю. В конце концов причудилось Мазуру, что во сне у него отвязалась гимнастерка. Он соскользнул с дерева и падает в огромную бесконечную пропасть. Содрогнувшись, он проснулся весь в поту. часть счастью, все было на месте, и гимнастерка, и он сам. Однако ощущение ужаса не отпускало его. Он посмотрел вниз и замер. Под деревом на желто-зеленой, чуть пожухлой траве сидел старый медведь. Медведь был огромный, бурый, с седоватыми грязными проплешинами, словно кто-то прошелся по нему большой малярной кистью, и краска засохла беспорядочными некрасивыми пятнами. По счастью, медведь сидел смирно, почти не шевелился и вверх не глядел. Мазур тоже замер и от ужаса затаил дыхание. Кто-кто, а -кто, бурый мишка заберется на дерево с необыкновенной легкостью. Это вам ни кабан и ни волк. Что будет дальше, об этом даже думать не хотелось. На Руси спокон ходили легенды о богатырях, которые боролись с медведями и даже побеждали их. Однако легенды эти сейчас мало утешали. Во-первых, Мазур не был богатырем, и за вычетом некоторых специальных навыков силой обладал не особенно большой. Во-вторых, богатыри, скорее всего, боролись с ручными медведями, И не с медведями даже, а с медвежатами. Что же касается настоящего дикого медведя, то это зверь, с которым не справится никакой богатырь. Одним ударом могучей лапы бурый медведь способен начисто оторвать человеку башку. Какая уж тут, простить, борьба. Зверь, между тем, почесываясь, мирно сидел под деревом и, кажется, никуда уходить не собирался. Что ему тут нужно под дубом, с досадой думал старлей? Он же не свинья и желудей не ест словно услышав эту обидную мысль косолапый задрал голову и принялся ловить мух выглядело это так по детски непосредственно и так далеко было от ужасного облика хозяина леса что мазур невольно вспомнил рассказы о том что в польской армии генерала андерса появился ручной медведь по имени войток говорят медведи этого привезли из сирии и воспитывали его сами солдаты в результате он приобрел совершенно военные замашки пил курил лез в драку а во время битвы при Монте-Кассино даже подносил артиллеристам ящики со снарядами. Однако армия генерала Андерса была слишком далеко от этих мест, да и не походил сидящий сейчас внизу под дубом дикий зверь на доброго ручного мишку. Между тем медведь, не торопясь, оторвал зад от земли и встал на все четыре лапы. Некоторое время он оглядывался по сторонам, а затем вдруг поднял морду прямо вверх. Взгляд его встретился со взглядом Мазура. В глазах животного царила пугающая пустота, и казалось, что глядит на тебя не живое существо, а природная стихия. Секунду спустя лейтенант вспомнил, что у медведя плохое зрение. Может быть, зверь просто не разглядел его среди листвы и сейчас мирно пойдет по своим медвежьим делам. В этом счастливом заблуждении он пребывал недолго. Спустя мгновение медведь Серевом встал на дыбки. Еще мгновение косолапый тяжело полез на дерево, где прятался лейтенант. Зрелище было настолько страшным, что по коже у Мазура побежали мурашки. На земле от медведя, конечно, не спасешься, как, впрочем, и на дереве. Молодой зверь взлетает по стволу с необыкновенной легкостью, в считанные секунды. Однако Мазуру необыкновенно повезло. Во-первых, медведь был, очевидно, старый, почти переживший свой век. Во-вторых, он, кажется, был сыт. И, похоже, сам не очень-то понимал, чего он карабкается вверх по могучему стволу, такого же, как он сам, старого дуба. Зато это отлично понимал Мазур. Сработал звериный охотничий инстинкт, который у хищника умирает только вместе с ним самим. Как бы медленно не лез косолапый, когда он, наконец, долезет до старлей, головы ему не сносить. Не тратя ни секунды лейтенант поднялся, балансируя на ветке и чуть не повалился вниз от сильного рывка. Привязанная к дереву гимнастерка, которая должна была уберечь его от падения, едва не погубила его. Он не мог бежать, он сам привязал себя к дубу. Мазур впился в узел зубами и левой рукой, что было сил, дернул головой, рванулся, и спустя секунду правая рука его была свободна. Оставалось самой малость — отвязать от ветки гимнастерку. Вот только времени на это уже не оставалось совсем. Медведь был в паре метров от него. Жаркое, зловонное дыхание зверя опалило лейтенанта. Враг не рычал, но лишь смотрел снизу вверх жадными глазами убийцы. Мохнатая морда его застыла, как каменная. В последний раз лейтенант на авось дернул гимнастерку, но та не поддалась. Мазур плюнул и быстро полез по веткам дуба вверх, все выше и выше. Он не знал, можно ли спастись от медведя, но понимал, что останавливаться нельзя. Как раз угодишь прямо в медвежий когти. Косолапый, озлобленный погоней, пыхтел где-то внизу, прямо под ногами. В какой-то миг, столкнувшись нос к носу с человеком, Мишка, кажется, слегка опешил. В охотничьих байках, когда охотник и медведь выходят прямо друг на друга, у обоих от страха случается медвежья болезнь, и оба стремглав разбегаются в разные стороны. Но, видно, этот медведь охотничьих баек не слышал. И вообще был не робкого десятка. Этого стоило ожидать. Пока шла война, местные звери претерпелись не только к человеку, но и к артиллерийской стрельбе, взрывам авиабомб и прочей военной суете. Если Топтыгин выжил посреди такого бедлама, надо думать, характер у него выковался железный. Такого Мишку голым задом не напугаешь. Такой сам всех напугает и слопает. Не исключено, что он уже попробовал человеческого мяса, а это значит, что отвязаться от него будет крайне трудно. Не желая быть съеденным, Андрей Иванович споро карабкался вверх по веткам дуба. Медведь пыхтя карабкался следом. В какой-то миг он едва не зацепил огромной когтистой лапой ногу человека. Каким бы он ни был старым, двигался он все равно быстрее Мазура. Было ясно, что тот обречен. Однако лейтенант так просто сдаваться не собирался. Выработанная за время войны привычка держаться до последнего и использовать даже самый микроскопический шанс не изменила ему и сейчас. Продолжая карабкаться вверх, он судорожно вертел головой по сторонам, пытаясь найти хоть какой-то выход. Прыгнуть вниз — не вариант. С такой высотой он по меньшей мере сломает себе ноги и станет совсем уж легкой добычей. Попробовать перелезть на тонкую ветку, которая не выдержит медведя. Но когда она сломается под чудовищным весом зверя, вниз полетит не только Топтыгин, но и он сам. Медведь под ним страшно заревел. Кажется, он вошел в раж. — или, может, его просто раздражало упрямство жертвы. Мазур разорвала сучки на тельную рубашку, и царапала дубовую кору все руки, но не чувствовал боли. Главное, что он был жив, во всяком случае, пока. Внезапно он заметил две ветки, которые отходили от ствола почти параллельно. Одна росла над другой на высоте примерно пары метров. Ближе к концу обе ветки истончались. Решение пришло мгновенно. Лейтенант встал на нижнюю ветку и пошел под ней вперед, придерживаясь руками за верхнюю. Косолапый ворча двинулся следом. Мазур, оглядываясь на медведя, быстро шел вперед, стараясь поскорее достигнуть безопасного, тонкого конца ветки. Тартыгин не отставал. Ветка под ним опасно затрещала, но увлеченный погоней он не обратил на это внимания. Он потянул лапу к лейтенанту, который замер, балансируя в метре от него... Мазур, вцепившись руками в верхнюю ветку, подпрыгнул и ударил ногами по ветке, на которой стоял, и по которой сейчас подбирался к нему медведь. Раздался тошнотворный хруст, ветка сломалась пополам, как раз в том месте, где стоял на ней косолапый. Хищник мгновенно извернулся, пытаясь уцепиться за обломанный конец, но когти его скользнули по коре, и он следом за сломанной веткой полетел вниз с высоты четвертого этажа. Падая, он хватался за проносящиеся мимо ветки дубы и тем несколько замедлил падение, но и не более того. Спустя пару мгновений раздался тяжелый звук, как если бы на землю шмякнулся мешок с цементом. Лес огласил обиженный рев, эхо завыло ему вслед и разнеслось далеко по окрестностям. Мазур, который, вцепившись руками, висел на верхней ветке, Увидел, как, рухнувшись, дуба медведь подхватился и, прихрамывая, заковылял в лесную чащу. — Ох, — сказал сам себе лейтенант, — еле спасся. Продолжая висеть на руках, не без труда он зацепился ногами за ветку, подтянулся и оказался на ветке уже верхом. Некоторое время он просто сидел на ней, стараясь отдышаться. — Ну что ж, дорогие товарищи, — проговорил он наконец, — за такое чудесное спасение не мешало бы, конечно, поднять бокал шампанского или на худой конец стопку медицинского спирта, но, увы, нет у нас ни того, ни другого, так что будем потихоньку спускаться на грешную землю, а там видно будет. Вообще-то Мазур обычно не разговаривал сам с собой. Но тут уж больно драматическая вышла история, надо было хоть как-то снять внутреннее напряжение, и, кажется, отчасти ему это удалось. Во всяком случае, когда он наконец стал спускаться по дереву вниз, руки и ноги его уже не дрожали. Попутно Старлей отвязал от дерева гимнастерку, которую бросил, спасаясь от медведя, и быстро напялил ее на себя. Обретя таким образом цивилизованный вид, он продолжил свой спуск на землю. Правда, делал он это не торопясь, потому что не очень-то доверял Топтыгину. Может, тот и не был так уж сильно травмирован падением, а специально спрятался в кустах. И когда он окажется внизу, возьмет и выскочит, чтобы сожрать бедного лейтенанта. Все еще зорко поглядывая в ту сторону, куда ушел медведь, Мазур осторожно спускался по стволу, готовый в любой момент взлететь обратно. Но все было тихо. Никто не ревел, не вздыхал и не ломал ветки. Похоже, фортуна наконец повернулась к лейтенанту лицом. Он спрыгнул на землю. Хальт! загремело у него за спиной. Эндхох!